Глава двадцать пятая. На улице ярко светило весеннее солнце. Лужи выпускали новые ручейки рек. Наступила весна. С крыш громко капал растаявший снег. Все очищалось и дышало новой жизнью. Только Катя сидела в камере, где заключенных было сто пятьдесят человек. Кровати были двухъярусными и стояли в рядах по десять штук. На окнах были решетки. Женщины разбились на группы. Кто-то играл в карты, смеялся, кто-то наводил марафет, используя просроченную косметику, накладывая макияж из подручных средств, рисуя стрелки на глазах маркером. Кто-то подкрашивал помадой щеки и веки. У всех был так называемый отдых после трудового дня. Каждый ждал исполнения приговора. Женщины были разных возрастов, от восемнадцати до семидесяти. Лица как вся география мира. Здесь были и желтые, и черные, и носатые кавказцы, и узкоглазые калмыки. Будто оживала бывшая страна Советов со всеми братскими республиками. В одном помещении находились все социальные слои населения, начиная от уборщиц и заканчивая директорами заводов. Выражения лиц тоже были разными. У одних светились интеллектом глаз, у других тупое выражение искажалось злостью. И это была очень страшная смесь, сочетание тупости и жестокости. Это взрывоопасная смесь, когда огнем выжигает все вокруг. Встречались даже смеющиеся лица. Это такие лица... которые все время находятся в движении и веселятся сами по себе. Губы вытягиваются в трубочку, затем начинают растягиваться в разные стороны, при этом глаза расширяются удивленно или суживаются, и тогда из них вылетают маленькие смешинки. Эти смешинки разлетаются по камере, заражают своим смехом всех остальных и уже как заразное явление разбегаются, передавая эстафету остальным лицам. Создается некий хор, всплеск одновременного релаксирующего смеха, который больше похож на патологию, потому что слезы текут из глаз всех заключенных, и они не знают, как успокоиться. Таким образом выходит накопившаяся энергия жизни из тел уже давно умерших д у х о в н о людей. Люди как будто бы живые и в то же время м е р т в ы Потому что в душе такая пустота от случившегося и страх перед будущим, которого они не знают. Катя уткнулась в ладошки и смеялась рыдая. Она обривалась слезами и не могла остановиться. Ей казалось, что она не переживет этого ужаса, который не хочет оставлять ее ни на минуту. Она очень боялась за детей. Она не знала, когда она сможет увидеть их снова. Катя даже не знала. На кого думать? Кто хочет ее уничтожить? Этот человек не просто хочет убить ее, а медленно вытягивает из нее жизнь по частицам, разрывая душу на мелкие кусочки. Кто был этот человек в резиновых перчатках? Зачем ему я? Зачем ему Сергей? Зачем он убил его? Зачем? Зачем? Зачем? Столько вопросов! этого никто не сможет выдержать я больше не могу прости меня господи я не могу больше рыдала Катя и вдруг она стала кричать громко вслух не слыша своего собственного голоса Катя кричала душой которая еще хотела зацепиться за эту жизнь плач Кати был похож на смех сумасшедшей женщины она рычала в потолок запрокинув голову вверх и обращалась к невидимому миру, который находился не здесь, а там, выше неба. Катя рыдала в голос, она так громко кричала, что в а к х а н а л е общего смеха резко затихло. Все уставились на Катю, и наступила такая тишина, что Катя вдруг услышала, как плачет ее душа после того, как на нее все это навалилось. К ней подошла пожилая женщина, видно, не раз сидевшая. Она махнула рукой всем, чтобы замолчали, и сказала: «Пусть вы п л е с н е т всю грязь с одной души, а моет ее, и начнет жить заново». о п о п л а ч ь дочка, мы все здесь из-за этих скотов сидим, отольются им на том свете наши унижения». Катя вся обмякла, упала на кровать и мгновенно заснула. Она не слышала, как в другой с т о р о н е камеры кто-то из девочек подрался. из-за того, что не могли поделить кольцо, которое нашли у Кати в ее посылке, которую ей прислала Зуля, спрятав его в коробочку с чаем. Но когда пожилая женщина подошла к ним и выхватила у них это кольцо, то увидела надпись: "Одно кольцо, чтоб всеми править". У нее глаза полезли на лоб, она быстро спрятала его себе в карман и отвесила обеим девушкам по смачному под затыльнику. Но в другом конце барака уже кто-то начал новую драку, не садясь в одной точки зрения. Кто-то не мог поделить авторитет, а возле п а р а ш и кто-то заметил пропажу, что в их стае завелась крыса. Все знали точно, что этой крысе теперь не жить. Матрушники не любили котов и крыс, они их сразу убивали. На эти крики заскочила охрана с резиновыми дубинками. Они, не разбирая, кто учинил драку, били дубинками всех подряд. Досталась и Катя, но она этого ничего не чувствовала, из расечённой с брови текла струйкой кровь. Вот гады, зачем спящих бьют? – возмущалась, прикладывая к расечённой с брови железную холодную кружку, всё та же женщина в в о з р а с т е Сколько ей было лет, никто не разобрал бы. Она выглядела на все семьдесят, но этой женщине было всего навсего сорок пять. Это была не первая ее ходка, она так прижилась на зоне, что уже не представляла жизни без нее. Когда она откидывалась, как она сама говорила, то у нее начиналась паника. Она не знала, куда д е т ь свободное время. На зоне у нее все было расписано по минутам: в шесть тридцать подъем, семь ноль ноль завтрак, восемь. Пошивочный цех, обед в двенадцать, прогулка в два часа дня, работа до восемнадцати ноль ноль, сразу ужин, а в девятнадцать ноль ноль свободное время, в двадцать один час отбой. А на воле что? На воле одни зеки у власти, которые не хотят жить по понятиям. Смеялась Нинка авторитет. Сорокапятилетняя женщина все еще была Нинка. В своей жизни она не знала, что ее зовут Нина Николаевна, зато точно знала, что она Нинка б а н д е р ш а А ты кто? – спросила она у Кати, подсаживаясь к ней поближе. Я учительница английского языка. Ты у нас первоход, значит, погоняла тебе дадим англичанка, – сказала Нина б а н д е р ш а Будешь нас английскому учить. Только я тебя не про то спрашиваю. И Нинка показала Кате кольцо. Катя рассказала ей про отца, рассказала, что он был смотрящим города Ростова. Нинка б а н д е р ш а хорошо осведомлена была насчет ростовских бандитов и про цыгана она тоже знала. Вот так папина кольцо второй раз спасло Катю. Папочка любимый, ты позаботься обо мне. Там я знаю, ты у б и е н н ы й а значит с ангелами ты. Помоги мне, пожалуйста, думала Катя. уставившись ночами в потолок. На утро в камере с и з о в с е садились по кругу перед тем, как принимать таинство чефиря. Садились почему-то на корточки и передавали кружку по очереди. г л о т к о в каждый должен был сделать только два. Если кто из новичков делал по незнанию три, его дразнили девочка. Но Катя даже не зная про это сделала два г л о т к а И ей стало не очень хорошо. Ты у нас не сердечница, спросила Нинка б а н д е р ш а а то мы быстро тебе карамельку подсунем и будешь отдыхать сразу на небесах, облегчим так сказать твою участь. Катя не знала, что таким образом Нинка избавлялась от неугодных. Она держала свой барак в ежовых рукавицах, конем передавала полезки записку в ближайшую камеру, кого ей нужно порешить. но из-за стукачей, которые сдавали сокамерников, но из-за стукачей, которые сдавали сокамерников начальству, начинался в камере шмон. Это была самая неприятная процедура, которую когда-нибудь испытывала Катя. Заставляли нагло раздеваться, заглядывали фонариком во влагалище, выискивая спрятанное от очков стекло. Не дай бог этой ночи себя кто сам порешит, кричали над с м о р щ и ц ы Утром устроим шмон всем заново. Нинка как-то сразу проникла с к Кате особой симпатией, как к род свинице, как к своей. Она отдала Кате фамильное кольцо. а Катя старалась никуда не лезть, никому не изливать душу. Она вообще старалась ни с кем не разговаривать. Но это многим не нравилось. Некоторые шакалы стали м е т ь на Катю зуб. Они шептались между собой, как ее спровоцировать, чтобы вывести из себя. Но Нинка сказала всем Ша, и все разом отбросили в сторону эту идею. Они понимали, что Нинка взяла ее под свое крыло и не просто так. Хочет ее саму опустить, ш у ш у к а л и с ь они у себя в уголочке. Но Нинка получила очередную м а л я в у и сразу подобрела к а т е еще больше. Она пригласила ее к себе за ширму, угостила шоколадными конфетами, кофе и сказала, что ее дружок в общак подкинул очень хорошую мзду за нее. Теперь она может на нее рассчитывать. Катя очень удивилась, какой дружок подкинул денег в общак. У нее вообще-то не было никакого дружка, а тут еще он денег дал. Тебя скоро отпустят. Он нанял самого дорогого адвоката. Так что с ч и т а й т ы уже на свободе, успокаивал а к а т ю н и н к а читая очередную моляву.